Эпилог. К полудню Кай уже перестал вести счет атакам палхов. Малая стена Хастерзы перегораживала долину в полулиге от Устья в том месте, где ее ширина составляла не более трехсот шагов. Ее строил не Иша, а сами жители Хастерзы, которые не слишком надеялись, что найдут укрытие за стенами крепости. К тому же, когда кто-то бежит в укрытие, тот убегает сильный, а слабый попадает под ноги или вовсе не успевает добежать. Поэтому нанятый мастер побродил по долине, выбрал с десяток юных пареньков, заложил с их помощью несколько шурфов, добрался до гранитного основания долины, осмотрел окрестные скалы и начал забивать колышки и натягивать веревки. Каждая улочка получила от 10 до 20 шагов стены, в зависимости от количества дворов. Сначала улочки соревновались, кто первый докопается до скального основания. Потом, кто вперед забудет, заложит фундамент, а уж дальше стена только росла вверх. И слава мастеру была задумана так и размечена столь широко, что попытки устроить свою часть выше, чем у соседей, приносили ей только пользу. Согласно благому пожеланию Иши, казна оплатила устройство в центре стены двух башенок и массивных ворот из тех самых пор не было ни одного случая, чтобы внутрь малой стены, которая достигала высоты где 20, а где и 25 локтей, пробралась хотя бы одна шайка разбойников-мугаев или хоть одна орда людоедов с гиблых земель. Теперь эту стену штурмовали сразу не менее сотни родов-палхов, каждый из которых включал в себя десяток деревень, а значит не десятки, а сотни воинов. «Пять тысяч уже положили!» то дело повторял залитой кровью тюремный старшина, орудовавший на головке стены топором и на самом деле забывший, где он мог видеть молодого парня со сломанной рукой, который успел потратить с утра уже почти все заряды. Правда, порой приходилось сдвигать ружье под каменное ограждение и браться за меч, которых к тому времени и плохеньких, и хороших, и старейных и из плохого железа скопилось на стене достаточно. Но пока что стена стояла. Защитников было четыре сотни, и это с учетом того, что потеряли с утра уже сотню. Да и воевода выделил на защиту стены всего лишь сотню стражников. Но все они были горожанами и думали не о том, как бы уцелеть в битве, а о том, чтобы не пропустить людоедов в город. Катеми в их числе не терялось пускала стрелы, когда палхи приставляли к стене лестницы рубила их мечом, теперь же, как и прочие лучники, вытаскивала из связок хвороста, которыми защитники закрывались от лучников-палхов, завязшие стрелы. «Хорошую ты себе бабу нашел!» Грыз, усевшись на камень поблизости от Кая, мерзлую морковь старшина. «С ней можно и на лесу, и на волка, и на белку. Будешь и смехом и с мясом. А что красивое, небольшая беда. Пусть о красивых те заботятся, которые в шахту лезут» или по дороговым делам отправляются. Им красивую брать нельзя. Им чем страшнее, тем лучше. И чтобы ноги были короткие, а спина сильная. А тебе можно красивую, чего ж? Ты ведь охотник. Слушай, где я тебя видел?» Кай отшучивался, перебирал оставшиеся заряды, осматривал ружье и все смотрел то на Катиме, которая здесь, на стене, в полусхватке выглядела так, словно возилась с утварью у печи то вперед, где уже многожды потрепанные палхи снова готовили лестницы и снова собирались идти на шторм. Внизу под стеной их действительно было уже не менее пяти тысяч. Во всяком случае, все те же лестницы, которые ставили штурмующие, теперь опирались о трупы и торчали над стеной уже на четыре локтя. «Что?» – спросила Катиме, забрасывая на плечо набитый стрелами тул. «Стрелы – дрянь, но в упор годятся. Что там?» «Большая орда подошла с равнины», — вздохнул Кай. «Много новых лестниц, свежих лучников, и, похоже, имеются ножные луки с зажигателями-дротиками. Будет очень трудно. За снопами теперь не скроешься. Во всяком случае, старшина Ловчих помчался в крепость». «Я не об этом», — покачала головой Катиме. «Что, спаркуй?» «Все еще жив», — ответил Кай. «Жажда сильнее не становится, но и не ослабевает». «Я ему не завидую», — призналась Катиме. «На что он рассчитывал? Что его примут за обычного бродягу? Или думал прикинуться палхом? Эта шутка не против шаманов. Обычного бродягу они бы разорвали на части и сожрали. Только и оставалось, что признаться, что он данкой «Зачем?» — не понял Кай. «Чтобы остаться живым», — объяснила Катиме. «Данкуя, если и будут убивать или есть, то будут делать это медленно». Данкуя хорошо знает не только в вольных землях, но и в гиблых. Немало деревень палхов он сжег. «Задело, наверное?» – спросил Кай. «Может быть, и задело?» – пожала плечами Катими. «Какая нам разница?» «Где же я тебя видел?» – снова подошел к Каю старшина. Голова гудит. «Вчера, наверное, нажрался, как попал домой, не помню». Встал затемно. На руке какая-то дрянь в виде браслета с погаными непонятными надписями. Снять не могу. Пошел к кузнецу, так он час замком возился, пока снял. Так я еще час потерял, чтобы эту штуку расплющить от сглаза всякого. И еще несколько медиков к кузнецу отсыпал. За что, спрашивается? Слушай, я с тобой точно вчера не пил. Меня тут уже вызывали в крепость. Вдруг я на службе нажрался. Ты не видел, кто мне эту дрянь на руку нацепил? Отбой! Раздался вдруг хриплый крик ловчего, и вся сотня, составленная из ловчих, гвардейцев и нанятых стражников снялась со стены и пошла в крепость. «Что же это такое?» – загласили внизу под стеной женщины, которые носили на нее вар, камни, собирали стрелы и дротики, и среди которых тоже было немало раненых. А мы, в крепость-то всех не пускают, говорят, что места мало. Куда нам идти? На перевал? Кругом смерть. «Нет», — скрепнул зубами старшина, — «если уж помирать, то здесь». Кай подошел к краю стены. Так и есть. Или появился у Палхов новый правитель, или просветлели мозги у старого. воины выстроились в ряды, лестницы приготовлены и выведены назад, чтобы не корячиться с ними под стеною, лучники третьим и четвертым рядом, в центре таран на колесах. Зря воевода мастил дорогу к Хастерзе. Ой, зря. Впрочем, что толку с той мостовой, даже в легкий морозец? Другое плохо. Все передние ряды прикрыты плетеными щитами. Да не простыми, а пролитыми водой и промороженными. И если под стеной сейчас лежат пять тысяч палхов, то у входа в долину их стояло еще не менее пятнадцати. Злых, голодных, разъяренных, готовых умереть. Что сказать-то? Вдруг дохнул парком старшина. А ведь могут истереть люд стыкана. Если и вправду говорят, что остались от кланов только Хилан да Зена, да еще кое-какие огрызки, то, что им орду собрать, вырежут всех до единого. Не вырежут, строго сказала Катиме. Не раз уже пытались. Случалось, до моря доходили, но всегда отступали. Или вязли в диком лесу, или в степи осекались. А там сто, двести лет, и опять люди в своей силе это да кивнул старшина мы упрямые нам бы еще мозгов чуть добавить как бы мы жили тогда страшно подумать ну пошла игрушка снова уже привычно ударили барабаны но теперь их было больше и били они слаженно словно бил один барабанщик и только эхо исправно множило его удары со всех сторон долины кай оглянулся на стену поднимались Все, кто мог. Женщины с лопатами и вилами, трактирщики с котлами, старшие дети с топорами и прощами. Старики и бабки. Старшина закашлялся, ткнулся носом в рукав. Вот так и надо. Можно всю жизнь в дерьме плавать, воду с глиной пить, а умирать лучше так. Тогда не стыдно. Все не зря. Кай, катиме шагнула вперед, дернула его за рукав. Смотри. «Куда?» — не понял охотник. «Что там?» «Третий ряд. Сразу за тараном, смотри», — потребовала Катиме. То, что Кай сначала принял за лестницу, не было ею. С полсотни палхов катили сразу за тараном телегу, на которой была закреплена полусгоревшая лестница. На лестнице висел паркуя. «Лучше бы он отправился в Храм Престолов», — прошептала Катиме. «Паркуя, данкуй!» Гроза Тати, Мугаев и Вольных висел на лестнице, плотно привязанной за локти и колени. И что-то кричал, хрипел, пытаясь переорать барабанный бой. А может, просто вопил от боли, потому что ниже локтей и коленей плоти не было, только торчали кости. «У него глинки на груди», — проговорил Кай. «Он может делать их невидимыми. Его глинкой и глинкой Эшар. Та, что ты оставила ему в лесу. Если я выстрелю, то кровь зальет их и, паркуя, избавиться от мучений. Но у него какая-то деревяшка на груди. Наверное, защита от стрел. А у меня осталось только картечь. Вот, протянула ему Катиме заряда. Три заряда с пулями, еще от шарни. Я прибрала на всякий случай. «Ты все знаешь заранее?» — поразился Кай. «Не стреляй!» — процедила сквозь зубы Катиме. «Почему?» — не понял Кай. «Он слишком далеко», — отрезала она. «Эшар здесь?» — оглянулся Кай. «Близко», — подняла лук Катиме и добавила. «Скажу, когда можно». Барабаны смолкли, когда до первых рядов палхов осталось сто шагов. Вот уже полетели стрелы со стены. Вот полетели стрелы со стороны палхов. И дротики, и камни, и горящие большие стрелы. Вот уже поднялся вой и на стене, и под стеной, но Кай стоял, приложив ружье к плечу и ждал. «Стреляй! Стреляй!» — хрипел на лестнице Паркуя. «Стреляй!» — орал в ухо охотнику окровавленный старшина-тюремщик, из плеча которого торчала стрела. «Стреляй!» — негромко сказала Катиме. И Кай выстрелил. Пуля вошла чуть выше сердца, чтобы не убить Паркуя сразу, не зацепить ни пищевод, ни сосуды в мякоть. И несчастный обмяк заорал уже не с болью, а с ненавистью, затряс обгрызанными костями, оделся в белый кокон, посыпался на телегу камнями, и перед тем, как раствориться, исчезнуть, пронесся вихрем над рядами палхов, убивая и калеча, убивая и калеча. А потом повисла тишина, и все замерли. Застыли. И застыли все часовые стрелки в тыкане. На одну секунду на очень долгую секунду. катиме лежала на камне, уже вытянувшаяся, укутанная в черное и мглистое, и черный Сиун стоял над ней и ждал. «Возьми меч», – прошептала она. И когда Кай принял из ее рук оружие, спросила, «Как ты догадался?» «Когда?» «Давно», – прошептал он, «но уверился, когда ты убила и Старка. Так сражалась только одна женщина, моя мать». Я запомнил ее движение на всю жизнь. «Не думай», – она говорила с трудом, и Сиун все сильнее склонялся над ней, с каждым ее словом. Я была не одна. Когда я попыталась выйти из текана, пустота забросила меня в пекло, в самое свое нутро. Я едва вырвалась, но мой Сиун уже больше не служил мне. Все, что я могла, только найти девочку. Хорошую девочку. Лучшую девочку в текане и отметить ее клеймом, которое она потом сама вырезала, зашила и прижгла. Сама. Кай опустился рядом на колени. Но я не убила ее. Я была в ней вместе с нею. Она очень долго думала, что я ее сон. Потом испугалась, решив, что больна. Прежде я просто избавлялась от хозяйки тела, хотя могла и позволить себе просто дремать в чужом теле. Но не в этот раз. В итоге мы стали с нею почти подругами. Я подсказала ей, где спрятаны глинки, подсказала, как убежать от Акшана. Что делать в Хурнае? Вместе с нею чертила заклинания вокруг тебя в Арае. Поправила татуировки на ее теле, устроила ей встречу с Паркуей и Неку, подсказала, как спрятать ей на теле глинку сурны. Что нужно заменить глинку на твоем теле? где лежат вооружения кеты, спрятанные мною Мичихары и Эшар. Но когда ты бывал с нею, я всегда уходила. Я обещала ей это и уходила. Она чуть шевельнулась, неуловимо изменила лицо, даже попробовала усмехнуться. Даже не думай, я не образец так-то, но не в этом случае. И не из-за тебя. Меня не было с нею в те моменты, потому что она поставила это условие «Или ты думал, что я выбрала в помощь тебе безвольную дурочку?» «Нет, совсем нет. Она была бы достойной тебя. Я всегда была чуть в стороне. Я поддерживала ее, подсказывала ей. Но все-таки она — это была она. Она сама терпела боль, что выпадала нам на двоих. Она сама вспоминала лапанские слова и деревенские наговоры. Она сама решила быть с тобой такой, какой стала». «А где она теперь?» – спросил Кай. «Все», – дернула подбородком Эшар. «Ее уже нет. Она слилась со мной. И вновь обретет свой путь уже не здесь и не с тобой. Такова доля людей. Но там, где они отдыхают после смерти, там она будет тебя помнить». «А я?» – спросил Кай. «Тебе рано отдыхать», – ответила Эшар. «У тебя впереди долгий путь». Но будь все-таки таким, как в схватке с Хартагой. Тогда все получится. Я горжусь тобой. Прощай. Ма. Он не успел договорить. Сеун наклонился, будто слился с поверженной воительницей в поцелуи и исчез вместе с телом. И вся салпа от края до края вздохнула с облегчением. Небо очистилось от сполохов, стало желтым, каким не было уже больше трех лет». И палхи, оставшиеся в живых палхи, вдруг развернулись, побросали лестницы, мечи, луки и побежали, сбивая друг друга прочь из долины. И у всех, кто остался в живых на стене, не было сил даже на крики радости, только на глубокий выдох и новый вдох. Хай забросил на плечо ружье, приладил на пояс меч и стал спускаться со стены. Погода налаживалась, можно было и перебраться через перевал. Главное, не было прежней изнуряющей жажды. Просто хотелось пить.